Екатерина Барсова. Змей в саду Ватикана. Читает Галина Горыня. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. Александр Сергеевич Пушкин. Пролог. Италия наши дни. Они шли гуськом друг за другом. В какой-то момент казалось, что этот процесс все будет идти бесконечно долго. Но нет, услышав легкий звук, похожий на дребезжание далекого колокольчика, все остановились. В темноте никто не видел друг друга. Лица были скрыты масками, при том самыми разнообразными: доктора чумы, коломбины, арликина, ведьмы с длинными черными волосами, привидения. Белое лицо с совпадинами для глаз, под которыми темные круги. Они были на улице, в большом парке, который тянулся от ворот замка до освещенного входа. Сейчас все сгрудились около фонтана. Струи воды то устремлялись вверх, то опадали вниз. «Все здесь?» Голос, который принадлежал высокому мужчине в маске средневекового монаха, был глубоким и звучным. «Похоже, да». откликнулся другой, пониже ростом. Это хорошо. Вы знаете, зачем мы собрались здесь? Невнятный гул голосов был ответом. Придется пояснить. По толпе как будто прошел тихий ветер, и все как по команде замолкли. Жужжание фонтана послышалось сильнее. Теперь он звучал как музыка. Она подумала, что сколько не была на этих собраниях. В первый раз голос предводителя был таким торжественным. Видимо, он и впрямь собирается сказать нечто важное. Хотелось пить, и она провела языком по губам. Стоящий рядом мужчина невольно покосился на нее. На секунду женщине стало смешно. Она отступила ближе к папоросям и еле слышно вздохнула. Вечер уже перешедший в ночь был изумительным, обволакивающее нежное тепло. Звезды, запах цветущих трав и деревьев, которые нагрелись за день. Как хорошо, подумала она. Все ли здесь? спросил мужчина. Вроде да. Голос ответившего был звонким и молодым. Невольно она усмехнулась. Молодой человек всего не понимает и ему еще предстоит многому научиться. Но придёт время, и он всё узнает, если, конечно, окажется способным учеником. Но глупые или несообразительные люди обычно отсеивались сразу. Другие не прибивались к ним. Селекция была жесточайшей. Она подумала, что люди даже не подозревают, насколько тщательный отбор они должны пройти, чтобы быть принятыми в это общество, закрытое для всех. Неготин. Отбраковка материала идет давно, но не все догадываются об этом. И такая постановка дела единственная верная и правильная. Нельзя знать много и сразу. Знание тоже ослепляет и приводит в недоумение. У людей обычно возникает вопрос: как? Это возможно или нет? А потом они начинают задавать другие вопросы. И их система взглядов постепенно приходит виной порядок. Они начинают понимать, что по-другому быть не может. Но до того, как они станут понимать, проходит время, и у них меняется ракурс, точка зрения. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленнее. И еще она подумала, что поставка картин немного задерживается. Надо бы понять, в чем дело. Тогда приступим. Ей показалось, что председатель смотрит прямо на нее. Женщина подобралась и сосредоточилась. Вы знаете, что я хотел бы начать с хороших новостей, но их пока нет. Разговор шел на английском языке, хотя состав присутствующих был разнороден. Здесь присутствовали представители всех национальностей: русские, англичане. Итальянцы, французы, поляки, чехи. Наоборот, я хотел бы предостеречь от излишнего оптимизма. Он здесь абсолютно неуместен. Нужно готовиться к худшим временам. Теперь в его голосе звучала едва уловимая тревога, и она передалась женщине. Она прекрасно знала, что зря этот человек панику сеять не станет. Он никогда не говорил слов попусту или просто так. У него все было точно выверено и рассчитано. И то, что сейчас он отрицал оптимизм, говорила о многом. И прежде всего о том, что в мире действительно что-то уже происходило, но главные изменения ждали впереди. Она и сама это ощущала. Перед нами стоит задача сконцентрироваться на дальнейшем развитии нашего дела не. Это требует холоднокровных мозгов и очищения всего организма. Если один из органов начинает гнить или разлагаться, то возникает угроза всем нам. Его глаза в прорезях маски ярко сверкали в свете фонаря, горящего неподалеку. Только внимание и преданность нашим идеалам. способны вывести нас всех к новому этапу, поднять к свету, о котором мы так много говорим. При этих словах он воздел руки вверх, призывая к особому вниманию к своим словам. Женщина подобралась. Она понимала, что скоро грядут изменения и весьма серьезные. Через десять минут все закончилось. Теперь они должны будут пойти в замок и продолжить общение. но самое главное было уже сказано — здесь. Когда она шла по тропинке между деревьями, ее окликнули. Председатель слегка тронул ее за локоть. Я хотел сказать, неожиданно голос стал хриплым. — Почему бы тебе не нарисовать все это? — Что именно? — Наше сегодняшнее собрание для истории. Фонтан, кипарисы, людей. Ты хочешь этого? Она сделала ударение на слове ты. Я предлагаю. Спасибо. Ведь есть время для размышления. Боюсь, что времени уже почти нет. Поняла. Но справлюсь ли я с поставленной задачей? Боже мой, в чем вопрос? Рисовал даже черт чуть подобной пейзажи, сказал он понизив голос. Ну, ты помнишь их? «Особенно эту, с двенадцатью кустами и скульптурой». «Конечно!» «Ну вот!» — в голосе послышался смешок. «Ты думаешь...» — протянула она. «Я знаю!» — перебил он ее. «Просто знаю!» «Времена грядут тяжелые. Нам нужно обновление». Она посерьезнела. Теперь она поняла до конца смысл сказанного. «Предстоит большая охота».